Глава 16. Стараясь не выдать своих настоящих эмоций, Ирина огляделась по сторонам. Каин привел ее на какой-то обрыв, с которого виднелся густой лес. Пейзаж показался девушке до боли знакомым, но сейчас ей хотелось не любоваться видами, а рвать и метать. Прищурившись, она повернулась к мужчине и промурлыкала, тесно прижавшись всем телом. Знаешь, любимый, сюрприз подождет. Может, прогуляемся по магазинам? Я недавно такое чудесное платье себе присмотрела. Каин дернулся от неожиданности. Он как-то не ожидал от Элины, что та начнет настолько тесно прижиматься. И хоть его все устраивало, но все же он никогда не умел долго сдерживаться. Осторожно отлепив от себя девушку, темный бог задумался. Сегодня он собирался научить ее новым заклинаниям управления тьмой, но если ей хочется по магазинам? Как скажешь, дорогая. «Куда именно пойдем?» В голосе Каина прозвучало легкое недоумение, что повеселило Илину. «В столицу, конечно! Ты же не собираешься водить меня по этим ужасным провинциальным магазинам?» Поперхнувшись от капризных ноток в словах девушки, темный бог активно затряс головой, выражая отрицание. «Мол, что ты, дорогая, для тебя только лучшие магазины в мире!» Портал открылся мгновенно, пока Илина не подумала, что Кайну жалко на нее каких-то денег и они переместились к самым дорогим магазинам столицы. Усмехаясь, Илина схватила его за руку и потащила в первую попавшуюся дверь. К радости девушки и ужасу темного бога это оказался магазин косметики, где их встретила улыбающаяся женщина со словами. «Добро пожаловать! Могу я предложить господам свою помощь?» Каин только хотел отказаться и попросить девушку быстренько взять, что надо, и уйти, как Илина с радостным оскалом заявила. «Конечно! Ваша помощь нам будет просто необходима!» И началось. Баночки, флакончики, бутылочки, тюбики, пакетики. Все это Илина открывала, нюхала и мазала на себя, на Каина, на консультанта. В итоге она радостно набрала неимоверное количество непонятно чего, некогда было разбираться, и направилась было к выходу. Но резко затормозила. Каин с опаской и удивлением наблюдал за действиями Илины уже не зная, чего еще ожидать. Он не понимал, зачем есть столько всякой ерунды для смертных, ведь они оба знали, что с магией никакая косметика не нужна. К тому же девушка совсем скоро станет богиней, а богам косметика не требуется по умолчанию. Заметив шок на лице Кайна, Элина мысленно возликовала, но тут же изобразила постное лицо и развернулась к нему. Пару мгновений она разглядывала мужчину с ног до головы, после чего злорадно усмехнулась и мило так протянула. «А у вас есть что-то для мужчин?» «Конечно», — заверила ее хозяйка магазина, которая присоединилась к ним полчаса назад. «У нас самый элитный магазин косметики во всем Лаоране». «В таком случае давайте все, что поможет сделать из него мужчину, а не обезьяну в костюме». Хозяйка поперхнулась и начала переводить взгляд с девушки на Каина и обратно пытаясь понять платежеспособность первой. Ведь если так откровенно оскорблять и унижать мужчину, тот ни за что не захочет оплачивать покупки. Но темный бог лишь прищурился, размышляя, что мог сделать Декруа, чтобы заслужить такое к себе отношение. Кивнув хозяйке, он направился за ней в сторону мужской косметики, но, увидев очередную вереницу флаконов и баночек, мысленно застонал. Однако принимать удары судьбы было для него привычным делом поэтому, стиснув зубы, темный бог удержался от желания сбежать. Ведь терпит же все это декруа. Чем же он хуже? Спустя еще час они наконец-то покинули магазин косметики. Глядя на довольную улыбку Каина, Илина решила, что слишком тому хорошо, и хотела нагрузить его пакетами. Но тот неожиданно зло зыркнул на нее и отправил покупки порталом прямиком к ней в комнату. Вот теперь Илина была в растерянности. На месте Каина. Она уже давно убежала бы с воплями подальше. А он терпел. Тогда в ее голове возник новый план. Раз магазинами его не проймешь, придется позориться дальше. Я хочу в ресторан, заявила она с таким видом, словно мужчина уже отказался. Хочешь, значит, пойдем, смиренно ответил Каин, подавив в себе желание хорошенько встряхнуть девушку. Он повел ее в самый дорогой ресторан столицы на ходу отмечая, как на них бросают заинтересованные взгляды. Похоже, Декруа был любимчиком женщин, и те сворачивали себе шеи, оглядываясь на неприступного красавчика. К слову, Илина притихла и все это время молча шагала рядом, что слегка напрягало. Судя по ее поведению, надо было ждать какой-то пакости, но темный бог не знал, какой именно. Хмыкнув, Каин решил, что выдержит абсолютно все. И зашел в ресторан, где им предложили лучший столик у окна. И тут Илина затребовала отдельную кабинку, где им никто не помешает, причем сказала это с таким видом, словно они сюда пришли вовсе не обедать. Администратор с Каином закашлялись, но ничего не сказали, и вскоре девушка довольно разглядывала интерьер внутри небольшой комнаты без окон. Вроде все начиналось хорошо. Они зашли, и Илина попросила меню, усаживаясь на удобный диван. Каин даже порадовался, что девушка настояла на отдельном помещении. Здесь было намного проще общаться, не привлекая лишнего внимания. Но стоило не взять в руки меню, как что-то пошло не так. Она заказывала и заказывала еду, а после поглощала ее с жадностью оголодавшего пленника. Каин только удивлялся, куда в нее столько лезет, не замечая, как та попросту выбрасывает все за диван. Но после третьей бутылки игристого, которую девушка абсолютно случайно вылила в горшок с цветком, он понял, что над ним издеваются, и очень серьезно задумался, чем Декруа мог так сильно обидеть девушку. Любой мог увидеть, что она целенаправленно его изводит. Пока темный бог завис в состоянии глубокой задумчивости, Илина злилась. Она уже устала незаметно выкидывать еду и выливать напитки, устала от Кайна и всего этого сумасшедшего дня. Как же ей хотелось просто улечься в кровать и почитать книгу. Но мужчина не сдавался, и это бесило. Решив, что таким способом его не проймешь, она отложила столовые приборы в сторону и лучезарно улыбнулась. Каин осторожно отодвинулся подальше, в ожидании очередной подставы, но чуть не упал с дивана, когда Элина громко заявила. «Я тут подумала. Может, поженимся? Сегодня такой чудесный день!» — Самое то для свадьбы. Как думаешь? — Заставим слепых монашек быстро сплести мне кружева на платье. Тебе возьмем какой-нибудь костюмчик в соседней лавке. — Чудесно. Так и сделаем. Громкий кашель Каина подсказал Илине, что она на верном пути, отчего губы растянулись в коварной усмешке. А темный бог тем временем в ужасе смотрел на девушку и пытался понять, почему та пытается избавиться от Декруа таким извращенным способом. Неужели он ей изменил? Других причин для такого отношения Каин просто не знал. «Не думаю, что это хорошая идея», — начал было он, но подавился последним словом, когда глаза Илины подозрительно заблестели от слез. «Почему? Ты меня не любишь. А как же наши дети? У них не будет отца?» «Какие дети?» — прошептал обалдевший бог. «У нас есть дети?» «Еще нет», — пожала она плечами, став моментально спокойной. «Но ведь будут обязательно. Хочешь, я тебе их покажу?» И девушка принялась создавать материальные фантомы детей. Кабинку наполнил громкий детский визг, от которого заложила уши и прибежал официант. Увидев выводок из пяти мелких одинаковых девочек, официант поспешил скрыться, а Каин ошарашенно потряс головой, Когда одна из девочек дернула его за руку и мерзеньким голоском проверещала: Папа, купи мороженку. Вскочив с места, мужчина нервно бросил на стол деньги за обед, затем схватил Илину за руку и моментально уволок ее в портал. Почему мы ушли? Вдруг захныкала девушка и сделала вид, что пытается открыть портал, а следом посмотрела на темного бога и театральным шепотом произнесла. «Ты что, не хочешь видеть наших детей?» «Довольно!» — рявкнул Каин, принимая свое настоящее обличие. Он злобно зыркнул на Илину и прошипел. «Сколько можно? Я уже устал от твоих бредовых идей за сегодняшний день!» «Мог бы не стараться», — пропела она, мгновенно успокаиваясь и абсолютно не удивившись, что наводила темного бога на определенные мысли. Ее губы растянулись в насмешливые ухмылки. «Тебя никто не заставлял проводить этот день со мной, в облике моего жениха». «Удивление ноль», — задумчиво протянул Каин. Он коварно улыбнулся и поинтересовался. «То есть все это представление было специально для меня?» Слегка побледнев, Илина сделала шаг назад. Как-то она не задумывалась, что может сделать темный бог после всех издевательств. Ну что же ты бледнеешь, Искорка? Тем временем промурлыкал Каин, хватая ее за руку и прижимая к себе. Мне очень даже понравилось, особенно часть с детьми. Их так приятно делать, знаешь ли. Так что слезы из-за них лить не стоит. Я тебе сделаю детей столько, сколько захочешь. Идем. Я передумала пробормотала Элина, вспыхнув от смущения и пытаясь отодвинуться. «И вообще, никаких отношений до брака!» ляпнула она, на что Каэн рассмеялся. «Твоя позиция меня полностью устраивает», тихо засмеялся темный бог, еще крепче сжимая Элину в объятиях, а после с угрозой добавил. «Надеюсь, Декруа тоже придерживается такого мнения. Кстати, а вот твое предложение пожениться мне очень даже понравилось». Как ты сказала, сегодня такой чудесный день. Самое то для свадьбы. Все все признала она поражение и прекратила попытки вырваться из рук мужчины. Я была не права. Но это ты виноват. Нечего было изображать из себя того, кем не являешься. Каин хмыкнул и покачал головой. Признать свою неправоту, но при этом обвинить во всем его или на своем репертуаре. Вот поэтому он и не смог пройти мимо нее еще в начале учебного года. Так извращать смысл любой фразы или действия – для этого необходим талант. Зато соображала девушка медленно, что не укрылась от темного бога, когда та наконец-то огляделась по сторонам. По лицу Илины стремительно разлилась бледность. Глаза расширились и стали похожи на два бездонных озера с узкими от ужаса зрачками. Она начала часто дышать, чуть не грохнувшись в обморок. И увидела, как из дома, рядом с которым они стояли, вышел мальчик. Если бы не ситуация, Ирина была бы очень рада. Но сейчас она только смогла с трудом прошептать. «Кирюша». «Именно радость моя. Кирюша. У меня было много времени, чтобы узнать о тебе все». Тихо проговорил Каин. «Видишь ли, я очень огорчился, когда понял, что ты вторую неделю закрываешься от меня блоком». «Меня это бесит. Так что убери блок, и будем считать, что Кирюшу я пока что не знаю». Элина перевела взгляд с брата на темного бога и резко отшатнулась, скидывая его руки. Сделав шаг назад, она с каким-то обреченным спокойствием сняла с шеи артефакт, после чего поинтересовалась абсолютно равнодушным тоном. «Это все? Ты доволен? Теперь я могу идти домой? Извини, продолжить прогулку не смогу». Слишком много дел перед началом учебного года. Спасибо за самый отвратительный день рождения. Буду очень благодарна, если ты забудешь о нем и впредь не станешь меня поздравлять. Знаешь ли, не люблю этот день. Каэн нахмурился и заскрипел зубами. Реакция девушки ему совершенно не понравилась. Он ожидал споров, злости, обиды, а получил лишь упрек и равнодушие. И почему с ней никогда не бывает просто? Вечно что-то идет не так. В итоге бог расстроился, отчего небо разразилось очередной порцией дождя. Но все же решил, что проще будет отправить сейчас Илину обратно. Иначе все могло перерасти в настоящую ссору. А этого Каин не желал. «До встречи, Искорка», — проговорил он, открывая портал. «Прости за испорченный праздник». Девушка только дернула плечом. И это могло означать что угодно. Вот... Я принимаю твои извинения, да до... пошел ты к демонам. Шагнув в портал, она буквально вывалилась в свою комнату и тут же попала в родные объятия Эша. Тихо всхлипнув, Элина прошептала. — Он нашел мою семью. Погладив любимую по голове, Иштяр подвел ее к стулу и произнес. — Твои родные уже больше месяца не живут в Краине. А потом протянул коробочку с бантиком и, улыбнувшись, добавил. «С днем рождения, малыш!» Резко выдохнув, девушка ощутила, как подкашиваются колени, и просто рухнула на стул. Страх за семью начал отступать, уступая место дрожи в руках и нервному смеху. Уткнувшись в ладони, она истерично рассмеялась, чем встревожила Эша, который покачал головой и начал убирать ее эмоции. Все. Сейчас ей не нужны были такие потрясения, ведь это грозило магическим всплеском. После того, как девушка практически выгорела, подобный всплеск мог сильно навредить. Спустя пару минут Илина наконец-то успокоилась и с благодарностью посмотрела на любимого. Вглядываясь в зеленые глаза с алыми всполохами, она думала лишь о том, как могла ошибиться и принять хоть и на короткий миг Каина за Эша. Заметив задумчивый взгляд полной непонятной вины, хранитель чуть не заскрипел зубами. Каждый раз после встречи с темным богом Илина тонула в чувстве вины. Рассказывай, где была, проговорил он, отвлекая девушку от нерадостных мыслей и заодно стараясь понять, чем вызваны ее эмоции в этот раз. Мы увидели лишь окончание твоей прогулки. Протащила Кайна по магазинам. Грустно хмыкнула она и замолчала, уставившись на коробочку в своей руке. Развязав бант, она достала обещанные накопители и попыталась улыбнуться но вышло как-то криво и совсем не весело. «Это мы заметили, вот по этим пакетам!» — кивнул на пол Эш. Половину комнаты занимали сделанные в магазине косметики покупки, отчего ходить теперь было проблематично. а озадаченно уставилась на пакеты и нахмурилась, прикидывая, что с ними делать. Эш тут же забрал из ее рук накопители, прекрасно понимая, что сейчас девушки не до восторгов но чуть не выронил их, когда она пробормотала. «Куда теперь все это девать? Может, подарить Леорин?» «Эль, она богиня, и косметика ей не нужна», — протянул Дарион, молчавший до этого момента. «Тебе, кстати, тоже». Заинтересованно глянув на хранителя, Илина пожевала губу и хмыкнула. Затем она коротко рассказала, как издевалась над кайном, а после поинтересовалась. И кто мне теперь расскажет, каким образом Каин попал в дом? Я думала, тут стоит защита, и если ее убрать, то вы заметите. Дарион с штиаром скривились. Оказалось, что Каин очень аккуратно вскрыл защиту. Они до сих пор не знали, почему не сработала сигналка. Ведь, по идее, сюда никто, кроме жильцов, не мог зайти незамеченным. Но там, где речь шла о богах, все законы логики стирались напрочь. Поэтому Эшлиш хмуро пробурчал. Мы узнали о твоем отсутствии лишь полчаса назад. Все заклинания на месте, словно здесь никогда не было никого постороннего. Знать бы, как он это провернул. — У меня есть одно предположение, но оно странное, — протянула Илина. Ведь на тебя сигналка не срабатывает. Вот он и прошел незамеченным, приняв твой облик. Увидев, как вытянулось лицо Эша, Элина хмыкнула. Она забыла сразу объяснить, почему ушла с Каином и начала над ним издеваться. — Да, он был тобой. прям как настоящий. — Мной? Да как он... Какого... — выругался Иштиар. — Не ругайся, — сказал Дарион. — Я предупреждал, что такое может быть. — Эль, а как ты поняла, что это Каин? — Вас я чувствую, а его нет, — пожала плечами девушка. — Да и не ведет себя Эш так странно. В смысле ты нас чувствуешь? От неожиданности Дар даже подался вперед. Если кто-то из вас злится, расстроен или наоборот счастлив, попыталась объяснить она. Ваши сильные эмоции. К тому же, когда я вижу Эша, то как бы это объяснить? Это словно солнечный свет, который согревает изнутри. А Каен не вызывал никаких эмоций. Совсем. Дар хмуро глянул на брата, который старательно сдерживал довольную улыбку. После признания любимой. Сейчас Илина пыталась объяснить, как чувствует любовь. И это было невероятно приятно. Зато Дарион не разделял восторга брата. Они столько времени потратили, чтобы полностью закрыться от Илины, а сейчас она заявляет, что ей на это плевать в принципе. Через эмоции она может узнать то, что ей пока знать не нужно. Но если убрать и это, тогда Кайн сможет легко морочить ей голову. В общем, у них возникла серьезная проблема которую необходимо было решать. Аэш улыбается, как ненормальный. Тут в дверь постучали, и заглянула Леорин. Обведя обалдевшим взглядом комнату, богиня присвистнула и протянула. «Ого! Я знала, что люди любят праздновать дни рождения, но не подозревала, что настолько. Вы ее решили завалить подарками?» «Нет», — хмыкнул Дар. «Это твой братец расщедрился. Он тоже не знал, как люди обычно празднуют». Леорин, аккуратно отодвигая от двери покупки, прошла в комнату и остановилась около отдельно стоящей горы пакетов. Принюхавшись, она забавно сморщила нос и в полном недоумении поинтересовалась. — Эль, а зачем тебе мужская косметика? Или Каин решил сделать подарки не только тебе, но и Эшу? — Мужская? — удивленно глянула на нее Элька, а потом вдруг злорадно усмехнулась. — "Лиа, а ты можешь открыть портал к брату? Теперь на девушку уставились три пары глаз. Две нормальные, а третья, с вертикальными зрачками, начала менять цвет радужки на красный. Эш откровенно злился, пытаясь понять, зачем Илини идти к Кайну? Неужели этот гаденыш окончательно заморочил ей голову? «Брат, выдыхай, ты стол испортил!» Тихо протянул Дарион в попытке успокоить Иштиара. Медленно опустив взгляд, Хранитель увидел, что на его руках появились когти, которые насквозь пробили стол. Леорин покачала головой и демонстративно закатила глаза, давая понять, что думает об этих приступах ревности. Айлина внезапно поняла, от чего злится муж, и поспешила объясниться. «Я не собираюсь никуда идти. Просто хочу сделать Кайну подарок». Удивление во взгляде Эша было прямо-таки осязаемым. Он разглядывал девушку несколько мгновений, после чего вдруг понял, о каких подарках речь, и растянул губы в коварной усмешке. «Да, Леа, портал к брату можешь открыть?» — проговорил он таким тоном, словно собрался вручить подарки Каину лично. «Только именно к нему, где бы он ни был сейчас». «Могу, конечно, но Каин сразу узнает, где я сейчас нахожусь», — предупредила их Леорин. Он об этом узнает в любом случае и, скорее всего, уже в курсе. Пожал плечами Дар и тут же внес предложение. Если хочешь, можно попробовать замаскировать портал. Я помогу. Ну хорошо. В недоумении, глядя на хранителя, произнесла богиня. Она не смогла разглядеть коварных планов Илины, потому что никогда раньше не сталкивалась с самой банальной человеческой чертой характера под названием злопамятность. Зато хранители поняли, и принялись активно маскировать чары, пока Элина подтаскивала первый пакет к порталу. Зачем она тянет его руками, понял только Иштяр. Слишком уж ей хотелось собственными руками сделать пакость Каину. И надо сразу сказать, что пакость удалась. Император Ариман Великий смотрел на породистых суп «Леди» и кривился. Обед в королевском дворце напоминал ему серпентарий. Женщины считали своим долгом унизить соперниц, а мужчины задеть оппонента. Но темному богу было не до них, разве что раздражала необходимость присутствовать на этом застолье лично. Сейчас Каину хотелось увидеть Илину и узнать, сильно ли злится, а не вот это все. В общем, сидя за столом, он старательно размышлял на тему, как не убить весь светло лаоранской аристократии одним махом, когда почувствовал открытие портала. Такая откровенная наглость очень развеселила темного бога и он принялся радостно ожидать самоубийцу, рискнувшего прийти сюда без приглашения. Но тут на него сверху посыпались пакеты. Каин растерялся настолько, что забыл даже выставить щит. И когда на его голову упал последний пакет, из которого на пол выпала коробка с надписью «Шампунь от облысения для мужчин», у него начал дергаться глаз. В обеденном зале воцарилась зловещая тишина, поэтому женские голос из портала услышали все. Ты косметику свою забыл! Хорошего дня, повелитель!» И это все было сказано таким тоном, будто его из дома выгнала жена. Безликие побледнели, ожидая самой суровой расправы, на которую способен темный бог. Придворные просто изумленно хлопали глазами, пытаясь понять, откуда у императора Аримана такая вспыльчивая пассия. А сам Каин спокойно положил салфетку на стол и встал со словами. Женщины, что с них взять? Он пожал плечами и вышел из зала, стараясь успокоиться, чтобы не разнести тут все к демонам. Но главное, Каин давил в себе порыв отправиться к Илине для выяснения отношений. Ведь в тот миг она переступила черту во всеуслышание заявила на него свои права. Хоть это и было весьма заманчиво забрать девушку с собой, но все же темный бог боялся ненароком ей навредить. Тем временем Леарин. Закрыв портал, в ужасе посмотрела на Илину, потом перевела взгляд на Эша с даром и смогла только тоненько пропищать. Он нас убьет. Никого он не тронет, фыркнув, заявила Илина. Иначе сам будет разлом закрывать. Достал. Богиня постаралась улыбнуться, но тут просмотрела вероятности судьбы и уставилась на Илину как на чудо чудесное. Тряхнув головой, Лео сделала шаг в сторону. На всякий случай, если брат все же сорвется. А после покачала головой и вдруг грустно протянула. «А я так мечтала попробовать торт!» Комнату заполнил громкий смех хранителей и Илины. В итоге Дарион лишь попросил подопечную больше так не делать, и все направились вниз. Зато злые слова девушки, что так она никогда больше не сделает, а придумает другие способы, расслышали все. И никто не заметил. Довольно ухмыляющуюся тьму в углу комнаты, которая уже давно наблюдала за Илиной. Наивная девочка! пропила она, скоро ты сама к нему прибежишь. Все сначала злятся.